Наши дни. Подумать только. Вздохнула Ниним. На пути в Грансал мы попали прямиком в лагерь старшего наследника. И как так вышло? Истошно взревел Уэйн, хватаясь за голову. Весть, что делегация Ригента Натри прибыла в штаб Диметрио, а разлетелась со скоростью лесного пожара. Что за бред! Кот был присоединился к Деметрио? вскочил с кресла принц Бардлаш, глава фракции военных. «Это точно? Я понимаю ещё Рауэльмина. Но ради всего святого... Деметрио!» «Я перепроверил множество раз вашего высочество. Видимо, принц Уэйн действительно сейчас находится в Беллиде вместе с его величеством Деметрио», — ответил верный советник. «Хотел Бордлош верить или нет, это правда». «Хм... Принц Натри определенно не идиот. И ради забавы он не объединился бы с Деметрио». «Согласен. Думаю, это какой-то политический ход». «Что прикажете, ваше высочество?» Средний наследник ненадолго стих и заговорил. «Следуем плану, но не упускать из виду передвижения старшего брата. Будет исполнено!» Барт Лошиско сопроводил взглядом слугу. «Что же у тебя в голове?» Задумчиво пробормотал он. «Да что у него только в голове!» С досады воскликнул принц Манфред. «Пусть она младший из наследников». Манфред располагал внушительными источниками денег, что позволяло ему стоять вровень с братьями. «Принц Уэйн не негодовал Манфред. «Он обязан был что-то задумать, когда мы с Бардлашем обратились к нему с просьбой не вмешиваться. В этом я ни капли не сомневался. Но теперь я его в конец не понимаю. Что еще за авантюра такая? Сдружиться с Деметрио!» Наследник посмотрел на человека рядом. «Что скажешь, Странг? Там стоял юноша, похожий на офицера. Странг. Он одновременно и советник Манфреда, И друг Уэйна. Поддерживая, Ваше Высочество, ответил Странг с поклоном. Объединение с его Высочеством Диметрио таит для принца Уэйна немалые вызовы, но если он их преодолеет, Союз станет тверже всякого железа. Большой риск несет большую выгоду. Говоришь, за его шагом кроется уверенность победе? Принц Уэйн не гонится за призрачными надеждами. неискушенный примет его ставку безрассудной, но на деле за ней стоит холодный расчет. Уверяю, он уже выстроил свой путь к победе в мельчайших деталях». Сказал Стрэнг и пожал плечами. Впрочем, его всегда преследовал необъяснимый Рок. Может статься, принц Уэйн работает с его высочеством Деметрио в силу непредвиденных обстоятельств. «И какие бы они могли быть? Прошу прощения, ваше высочество, больше мне ничего не известно. «Ха...» Манфред чуть подумал, а после тряхнул головой. «Что ж, неважно. Ясно одно...» «Натра в открытую выступила против меня и и теперь у нас нет выбора, кроме как у братьев-регента». «Понятия не имею, что им движет». Угрюма проронил Деметрио в тусклой комнате. Старшему наследнику не доставало ни принципов, ни таланта, но как первого претендента на престол, его поддерживало консервативное дворянство. «Ты уверен, что он пришел предложить союз? За принцем войнам нужен глаз до да глаз», ответил верный советник. Однако я верю в его намерение помочь вашему высочеству достигнуть короны. В Мельтесе регент Натр разговаривал с моими братьями и выбил почву меня из-под ног. С чего ему присоединяться почти в самом конце игры. Димитрио и впрямь посылал письмо в код с предложением Альянса, но никто из фракции, даже сам наследник, не верил, что Уиллеронский дворец откликнется. Они видели лишь два пути: либо Натра будет наблюдать, либо присоединится к рау или мине. Никому и в голову не приходило, что королевство запрыгнет на борт Диметрио». Старший наследник торжествовал, но тоненький голосок в голове сварливо упрошал, «Зачем Реген так поступил?» «Это всего лишь мое предположение», — приступил советник. «Вероятно, принц Уэн разглядел в письме вашего высочества возможность восстановить отношения. Покойный император положил начало дружбе между странами, и принц занял вашу сторону, старшего сына его величества, дабы доказать верность союзническому долгу». «Хм...» «Стало быть, он здесь не меня поддержать, а перед Асвальди заискивать!» Злобно скорчился Деметрио. Наследник с трудом улавливал связь и раздраженно скрестил руки. Слуга серьезно взглянул на Сезерена. «Ваше высочество вольное счастье это безумием. Но я начинаю подозревать, что нынешнее положение и события в Милтесе связаны. Продолжай! Всем известно, взойдёте на трон при поддержке других государств, будете расплачиваться с ними особым доброжелательством». При иных обстоятельствах наша фракция отказалась бы связываться с Натрой». «Так ты говоришь, принц Уэйн обставил меня в мильтости, поскольку знал, что однажды я обращусь к помощи извне ради короны? Это только предположение, я не уверен», — поспешил заверить советник. Тем не менее, Диметрию купился на домосслу слуги. В конце концов, делегация Уэйна прибыла к Белиду, когда между ними сохранились весьма натянутые отношения. Наследник ни за что бы не поступил столь опрометчиво, зная, он, как выкарабкаться из своего положения». «Чудовище!» Диметрио порвало бы его на части, только бы руки дотянулись. В то же время так он потеряет доверие аристократии, и Уэйн, несомненно, знал это. Иначе бы не явился к нему точно к себе домой. «Не позволю!» – прошипел Диметрио. «Вздумал нажиться на нас? Ты меня недооцениваешь! Я сотру тебя в порошок!» В одной из комнат дворца города Беллида. «Пожалуй, сейчас все фракции думают об одном и том же», – подытожила не ним. Все не так, клянусь!» – неустанного пил Уэйн. «Это все чёртова недопонимания! Я не этого хотел!» «Не берусь говорить, что я ожидала чего-то подобного». Вздохнула девушка позади принца. После переговоров с Фишером Элмина ответила согласием, и Уэйн отправился в гранд -Сал. Делегация в Асвальдскую империю собралась быстро. Это для поездки на Запад они изучали местные культуры и обычаи. С Востоком женатра дружила уже давно, в подобных представлениях не было нужды. В итоге принц покинул кот был раньше на пару дней. Уэйн и Роуэль Мина договорились не раскрывать путь, пока делегация не доберется до имперской столицы. Их пообязательно остановили другие фракции, объявив регент Натры, что едет ко второй принцессе Свальди как старый друг. Однако скрытность сыграла злую шутку. На подступах к делегация нарвалась на кордон. Уэйн увидел имперский флаг и подумал, что это роул их встречает, и, заметив второе знамя, тут же побледнел. Оно принадлежало Диметрио. Солдаты служили старшему наследнику и обеспечивали власть будущего императора. Делегацию в мгновение ока окружили, и парня раскрыли. Уэйн оказался вынужден поприветствовать Диметрио. «Что вас сюда привело?» – спросил тогда старший принц империи. Не объяви Диметрио ранее о коронации, Воин сказал бы, что Роуэльмино пригласил его в Грандсал. Однако громкая авантюра первого наследника находилась в самом разгаре. Узнает, что реген соседнего государства едет встречу с главой враждебной фракции, придет в неистовство. У Уэйна остался всего один ответ. «Я прибыл поддержать нового императора Свальской империи. Вас, принц Диметрио! Так на трийской делегации попала в ставку командования старшего наследника. «Нет!» – ревел Уэйн. «Почему со мной вечно происходит всякая дьявольщина?» «И ведь никто-нибудь о принц Диметрио. Хуже не придумаешь». Вздохнул униним. Все бы ничего, натолкнись они на Бардлаш или Манфреда. Нет, перед ними появился именно Деметрио». Чей корабль уже шёл ко дну, по словам самого же Уэйна. «Вот надо было мне позабыть обо всем, как только увидел имперский флаг!» — накручивал предсказатель. Точно над головой Уэйна сгустились темнее некуда, и рассеиваться они не собирались. «Нельзя его так оставлять», — решила не ним. Она понимала, почему он так горько стенал, и, будь у них время, позволила бы ему измываться над собой, сколько влезет, но сейчас они такой роскошью не располагали. Девушка полнилась решимости исполнить долг слуги. Уэйн, надо разработать план, начала фламейка. Что будем делать? Забудь, ближайшие полгода меня нет! Я в спячке! Ты не медведь! А сегодня я им стал! Сдается, это нам уже не по зубам. Не Ни ним привыкла давать Уэйну пинки под зад, но уже не могла вспомнить, когда в последний раз он столь упрямился. Неожиданный поворот сильно ударил по нему. Юноша очутился не в своей тарелке. Уэйн, я все понимаю, но это обыкновенная ошибка, продолжила девушка. И нам сейчас надо найти выход. Это не ошибка, отрезал парень со столи в голосе, заставив слугу изумленно распахнуть глаза. Это не ошибка. Негодование, горечь и даже немного заинтригованности. Вот что выражало его лицо. Это не совпадение. Все спланировано. Вот и раздражает. Тон Уэйна сквозил твердой уверенностью и ни ним даже растерялась. «Подожди, к чему ты клонишь?» – обеспокоилась она. «Кто-то за кулисами дергает за нити. Столкнуть меня с Диметрио, объединить нас, я пошел на него на поводу». Принц поднял голову. «Блестяще! Обвели меня вокруг пальца, весьма смелый ход в конце игры». он из зубы. Ни ним не понимала. «Но зачем? Да и сверх того, кто на это способен?» «Очевидно, есть всего один такой человек». Он от и до знает наш путь от было до Гранцала, расписание, расположение фракций. Не хочешь сказать?» Уэйн кивнул. «Молодчина Роула. Поставила капкан не в столице, но в самом приглашении нанести визит».